«Я не боюсь никого в мире. Пойдите же, позовите», — сказал король. Манекан открыл дверь. «Господа», — произнес он, — «король зовет вас». Д'Артаньян, Д'Артаньян и Вало вернулись. «Господа», — сказал король, — «я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина Д'Амонекана вполне удовлетворило меня».